Глава 12. Прошел еще один месяц. Мы с Ульяшей вернулись домой, где бывшей свекровью даже не пахло. Больше в нашей жизни она не появлялась, хотя я и выходила из квартиры, сжимая в руке перцовый баллончик. Не появлялся больше и он. Иван, будто в воду конул. Возможно, понял, что ничего с меня не поимеет в ближайшее время и решил дождаться моего наследства. Не могу сказать, что меня это не радовало. Теперь я чувствовала себя свободней Правда, длилось это недолго. «Мамочка, а можно мне шоколадку?» Состроила бровки домиком Ульяша, а я заглянула в корзину и поджала губы. «С некоторых пор я ограничиваю наши покупки в целях экономии. Но как откажешь этой мордашке?» Вздохнула и улыбнулась ей. «Бери шоколадку, так и быть». Малышка обрадовалась, схватила сразу две. «Ульяш!» «Я плачу, пусть берет. Услышала над головой знакомый голос и вздрогнула. «Ты?» Я резко повернулась, уставилась на Ивана. «Я? Ты скучала?» Приподняв одну бровь, ухмыльнулся он. «Вот уж нет!» Отвернулась я, а он взял меня пальцами за подбородок, приподнял лицо кверху. Я только сейчас поняла, насколько он высокий. А я скучал. «Не выходишь ты у меня из головы!» Мы застыли взглядами друг на друга на какое-то время. Чувство меня привела дочь, дернувшая за юбку. «Мамочка, а можно шоколадное яйцо? Пожалуйста!» И снова этот взгляд. «Можно. Бери». Иван взял с полки огромное шоколадное яйцо и протянул Ульяне. И я заслонила ее спиной. «Не подходи к ней». «Почему? Может, я познакомиться хочу?» «Ты же Ульяна?» Он аккуратно отодвинул меня, присел и протянул яйцо моей дочери. Та кивнула. «А я Иван. Бери». Ульяша взглянула на меня, будто спрашивая разрешения, я кивнул ей. Дочь взяла яйцо двумя руками и прижала его к себе так, словно никогда ничего драгоценнее не держала в руках. «Спасибо», — проговорила тихо. Иван встал, посмотрел в корзину на мои скромные покупки. «Ты только начала. Помочь?» нет спасибо процедила сквозь зубы я мы сами справимся ты же знаешь что у продуктов по сниженной цене скоро выходит срок годности кивнул на сыр в моей корзине я раздраженно вздохнула тебе то какое дело пошли Вырвав из моих рук корзину он поставил ее на пол посреди магазина и взяв меня за запястье силой повел за собой Ульяша со своим драгоценным яйцом молча шла за нами, поглядывая на доброго дяденьку. Иван взял у касы тележку, посадил в нее Ульяну, не обращая никакого внимания, на мои не слишком громкие протесты, и пошел вдоль рядов. Он не спрашивал меня, что мы едим, а молча сам забрасывал продукты в тележку. Красная рыба, икра, креветки, выдержанный пармезан, мраморная говядина, целая куча детских сладостей, пару коробок бельгийского шоколада. «Бутылка французского вина». «Что ты делаешь?» Время от времени повторяла я, пытаясь добраться до Ульяны, чтобы вытащить ее из тележки. Но дочери эта игра очень нравилась, и она о чем то рассказывала Ивану. Тот ее слушал, улыбался. А я смотрела на него со стороны и не верила тому, что человек с такой улыбкой и все теми же проклятыми ямочками может убивать людей». Когда он заполнил тележку, а я стерла все ноги, бегая за ними с Ульяной, пришло время идти на кассу, и он пошел. «Стой! Я не смогу все это платить! У меня нет с собой столько денег!» Попыталась я, но он лишь хмыкнул и толкнул тележку дальше. За покупки он расплатился сам, а потом, сложив пакеты обратно в тележку, поехал к выходу из супермаркета. «Отдай мне дочь, нам пора домой!» Начинала психовать я. Он же толкал тележку к своему автомобилю, который я заметила на парковке. Он слишком выделялся среди остальных машин. Быстро загрузив покупки в багажник, Иван, наконец, отошел от тележки и позволил мне забрать Ульяну, что уже жевала шоколад. «Садитесь». Он открыл перед нами заднюю дверь, а я недовольно зыркнула на него. «Мы сделаем свои покупки и вызовем такси. Спасибо». «Вы сядете в машину. Сейчас». Сказал он вполне спокойно, но ослушаться его мне от чего-то не захотелось. Мы с Ульяшей нырнули в салон и молчали, пока не приехали к нашему дому. Иван молча вышел из машины, открыл багажник. Мы с дочкой вылезли из салона, а он уже стоит с пакетами. Ключи доставай! Бросил мне и пошел к подъезду. Иван! окликнула его я. Он остановился, обернулся. Нам это все не нужно. Мы питаемся скромнее, и нас все устраивает. «Ты зря потратился. Забери эти продукты себе!» Я точно не разглядела под козырьком бейсболки, но мне показалось, что он закатил глаза. «Ключи», — сказал. «Доставай».